Леонид Титаренко. Андруша. Старайся не выходить из себя. Порой вернешься, а там уже занято. Мелиса Агуэровна. Глава первая. Красивую. Нет, тупо. Эксклюзивную. Псиную. Крепота какая-то. Эпичную. Не в рифму, сука!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 бормотать него, что надо, и продолжить спать. Так-то оно так, но на четвертом слове чтец запнулся. И взволнованный идущей записью своего одинокого голоса потерял нить. Еще пара проб прочитать наизусть увенчалась тем же провалом. И Андруша прозрел. 25 лет, а такой херней маюсь! Надо же, с написанного на диктофон читать!» Спустя пять минут... Парень озвучивал на диктофон текст стихотворения, написанный им в заметках. Осознание, что он не гений, пришло погодя. Благо, временно это было. Андруша, окончательно разбуженному набиранием слов, а потом еще и декламацией, не спалось долго. Когда же он понял, в чем подвох, удалил обе записи. В наказание за глупость и за возникшего убеждения, что теперь-то он просто обязан не забыть ни буквы. Так вот в чем разница между сочинить что-то и написать. Думал Андруша, всеми калориями вспоминая на утро слово. Давненько его котел так не кипел. И дело не только в умственном напряжении. Так вышло, что вчера вечером молодой человек был не тем, про кого можно сказать, да и этот вроде не в говно. И находясь в столь интересном положении, он, разумеется, порвался напомнить о себе Алене. Выбрал стихотворную форму, И тут же заснул с телефоном на животе. Он и пить-то не собирался. Всему виной с группы Дюна. Из проезжавшей машины неслась песня Коммунальная квартира. И идущий с работы Андруша удивленно и гордо отметил, что откуда-то знает, кто именно ее поет Виктор Рыбин. И о копченом леще, дальновидно забытом у него позавчера, одним олежкой. Парень на секунду замешкался.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 Все же логично, с радостной досадой забурчал он в озарении. М, А, С, С. Каждую букву он бивал основательно и с таким удовольствием, будто ударил не по клавише, оставил печать под брачным договором, согласно которому Алена обязана выплачивать компенсацию, если улечит его в измене. И, В, Н, У, Ю. Правда, от напора шрифт не увеличивался и не жирнел. На всякий случай Андруша осмотрел написанное под разными углами монитора и вслух прочитал восторженно Алёниным голосом. «Чтобы пассия моя зазнобная, зазнобой не стала пассивною, с этого святого дня погробная книгу от тебе пишу массивную». Занимаясь уникальным делом, имитируя литературный оргазм другого человека, он размахивал руками. Шептал свежепридуманные строчки девичьим голосом, представлял ее восхищение, осознание счастья быть знакомой с Андрушей, добирание и стирание сердечек, искукоженные от умиления щеки с прищуренными глазами. А потом прочитал еще раз, съежился от приторного пафоса и удалил. Удалил еще и вот почему. Если Алена и была дурой, то мастерски скрывала это от людей всю жизнь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 Судорожно стал искать телефон. Нашел за обезьяней копилкой, кнул пальцем, куда попало в экран, и даже попал на зелененькую. Молодец. Звонила та самая. Да я об с удовольствием, мален, но гостей жду. А с тобой одной охота. Ты из деликатесов, которые жалко бросать салат. Отказал несостоявшиеся гости под Халим. Но никого он не ждал. Эта пьянь просто решила отметить головную боль походом за пивом.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 Среди тех, кто в тот октябрьский день использовал курилку по назначению, была студентка-эконома Алена. Она зашла сюда к подруге по пути из универ. Девушку распирала от желания лично пожаловаться Соне, которая весила под центнер, что за выходные она, Алена, раскабанела, и такими темпами ее весы скоро провалятся в подвал под 60-килограммовой тяжестью.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 Этим же вечером она написала ему с подной целью познакомиться, чтобы дружить. Андруша же воспринимал любое внимание со стороны девушки, как готовность к впариванию. И у него начинался период гона. Он считал, что в отношениях все должно быть честно. Согласно Андруше, честно – это когда мужчина согласен, чтобы женщина совокуплялась с его вожделенным мозгом, а женщина за это не против допустить мужчину к своему телу.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 Их последнее время развелось столько, словно в городе наконец-то легализовали кофе. А может, это полчища рабочих открыли для себя бодрящий эффект свежеспаренной арабики и сидят по кофейням, чтобы по пути на завод или после ночной смены сбодриться чашечкой американо. Но кофейни полнились далеко не строителями с хлебопеками и дальнобойщиками. Там среди приторных как меренга и шелковистых как частей косоп Андруша чувствовал себя неуклюже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 вазожникам, оберегающим тело как единственное, чем они могут быть интересны в принципе, и пожиманным эстетам бутафорских, как они сами очках. Если бы здесь продавали пиццу, она непременно была бы не на тонком, а на утонченном тесте. Посетители общались под аккомпанемент томного лаунжа, деликатного звяканья и слащавых уведомлений «Ваш ароматный капучино готов!». В тот момент Андруша желал одного –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 Оказалось бы, просто девчонка из курилки. Написала и, думаю, рискну, куплю почитать. Из каждой страницы интереснее, а сама ты -то все толще. Ну, блин, спасибо. Потрогал бока настольный томик Андруши. Парень почесал переносицу и вложил в папку для счета 1200 рублей за чашку чая. Чайничек чая, два американо, два мафина, мороженое и ческейк. Алена настойчиво покрутила перед Андрушей купюры с Петром, но в итоге засунула ее обратно в кошелек, как и рассчитывала. Парочка, обгоняя моросу, стремилась на остановку ждать Алёнину маршрутку. Вскоре 43-й пазик стал осторожно подбираться к скользкому карману для автобусов. Андруша хотел было обнять на прощание Алёну, но передумал. «Удовольствия от трения пуховиками все равно никакого»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 чтоб не мять с утра юбку, или что там они не любят мять. Сучка! Андрушу очень нравились мужские рубашки на девушках. Но еще больше он любил оттаивать горячие горячей ванне, что в тот день месяц назад он и сделал. С той первой встречи мало что изменилось. На фоне безудержной переписки они раз погуляли в пиццерии, и пару раз Андрушу удалось заманить Алену роллами в гости на тяну Ничем хорошим эти визиты не закончились.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 Между тем она была общеприемлемо симпатичной. Если не мисс Белгород, то мисс подъезд точно, а в ее доме было шестнадцать этажей. Светлое милированная каре атласными лоскутами окаймляла плавные контуры ее лица. Бравый носик задиристо торчал поверх красно-влажных губ с вечно покусанной нижней. А ее щёки во время улыбки подстрекали к харазменту, особенно левую, с точкой родинки. В глазах же Андруша не разбирался, но со слов Алены знал, что они темно-зеленые. Ее обычно опущенная голова венчала телосложение, завязавшей со спортом девушки, с эмиссистыми бедрами, небольшой, но, по-видимому, красивой грудью и теплыми руками. Считать свою внешность непрезентабельной, Алену натренировал единственный бывший, который любил хватать ее за бок или живот, с просьбой сказать «ЖИР!».